Ты же любишь у д а р а м а м о ч к и который убит по площади двойным уроном. т а м 1. Глава 2. р а з что присоединилась, Порта. А, а я рада, что вы меня приняли а, Герой и Мама-Героя. Ой, мы же теперь в одной группе, так что не надо обращаться так официально. Можешь называть меня Мамой или Мамочкой, если тебе так нравится. Его зови просто Маккуном. Так, стой! Нет, вот э т о вот не надо Зови меня просто Масата с Как и любой нормальный человек Маму мою зовут Мамака Значит, Масова и Мамака Так хорошо? Круто Надеюсь, со временем так к нам официально обращаться больше не будешь Но подождем, узнаем друг друга получше немножко Уверен п у т е ш е с т в и е все я н наладится Да, я постараюсь Девочка сжала свой маленький кулачок. Какое м и л и т е л ь н о е зрелище. Масада не удержался и схватил рукой за ее щеку. м м ты чего зибаешься? знаешь, тебе еще понравится. м а Кум. м м ты чего на меня смотришь таким грустным взглядом? Очень опасно подвергать своим желаниям, когда мама поблизости. Вот отличное начало. Продолжим в том же духе и расширим нашу группу. Конечно. А я продолжу мамин а п р о с Если мы будем опрашивать каждого, почти все провалятся. Я уже от одной мысли только устал. Может, прервемся на отдых, а? Попрошу мисс Широсаки принести что-нибудь попить. Сказав это, м а с а т о сделал несколько шагов к двери. Под его ногой что-то хрустнуло. м м Наступил на что-то, что ли? Парень посмотрел себе под ноги. Под одной из них была та самая анкета, которую парень смелый выбросил. И в этот самый момент... Да что с тобой не так? Чё? Анкета под ногами парня вдруг взорвалась. Откинула его взрывной волной. п а р н ь прокатился по полу и ударился головой о стол. Чертовски больно. От подобных ударов можно и амнезию заработать, но куда больше удивления вызвало появившийся в дыму силуэт. Он дрожал от ярости, медленно, шаг за шагом, приближаясь к парню, каждый раз топая так, будто сейчас провалится пол. Когда дым развеялся, Масато увидел девушку в красном жакете, на котором был выведен сложный узор. Её глаза будто бы скрылись от злости молниями, пронзая парня, а на щеке красовался отчётливый отпечаток ноги. «Да что с тобой не так? Я лежу спокойно, никого не трогаю. А ты думаешь тебе, что всё можно, что ли? Может мне действительно стоит закастовать тебе цепочкой сместельных заклинаний? А как тебе десяток п о х р о н подряд?» Десяток... Чего? Я могу кастовать их столько, сколько захочу, так что могу 24. А с чего т так с п о к о й н Чтоб тебе. Обращайся со мной, как с куском мусора. и Я тебе тем же отплачу. Где же эта уродливая штуковина? Девушка со следом ботинка на щеке достала тяжелую книгу, размером с хорошенький словарь. п е р е л и с т н у л а страницы и начала читать заклинания. «Спараламагия пермирара! Перенос!» Ослепительная вспышка света, и Масата ощутил, что он летит. Приземлился парень на траву спиной. Он оказался в открытом поле, покрытом короткой неровной травой. До горизонта будто б простирался изумрудный ковер. Где-то очень далеко... И размытно виднелся Катаран. А... Ч... Чего? Стоп, меня что, только что телепортировало? Ага, ответил голос откуда-то сверху. Масата посмотрел наверх и увидел, что пара ног летит прямо ему в лицо. Он мог бы уклониться, но решил этого не делать. Она точно такая... Как мне показалось сначала, похоже, у меня нюх на такие вещи. Она делает это лишь чтобы отомстить, подумал про себя Масата. Девушка использовала заклинание и превратила себя в тот документ. Возможно, она планировала в правильно подобранное время удивить своим появлением всех, чтобы ее приняли к себе. Но Масата отбросил ее в сторону и случайно на нее наступил, так что сейчас... Все, чего она хотела, это расплаты. Довольно честно. Лучше позволить ей выпустить пар. Ноги приземлились прямо на лицо Масата. Вес девушки будто бы в замедленной съемке ненамного врыл голову парня в землю. Масата после этого подумала, что на нем продолжает до сих пор отрываться. Но девушка после этого ничего не предприняла. Стоя на его лице, она прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Ну, приятный ветер. Хочу сказать тебе одну вещь. к а к у Я очень люблю это место. Что? Зачем мне это знать? Ты закончила? Мы наконец-то в расчете. Угу. Точно-точно. Я довольна. Я прощаю тебя. Девушка сошла с лица м а с с а д на траву. Масата сел, нисколечко не удивившись, что его тактика глаз за глаз работала на этой девушке. Она стояла, скрытив руки на груди и смотря на него свысока. Это было совершенно предсказуемо. Парень не мог не отметить, что на лицо она была действительно хороша, но вот... Я был прав. Хоть она и философ, крыша у нее явно не на месте. Налетающие порывы ветра... заставляли юбку девушки колыхаться, и Масата несколько раз заметила её белоснежное и с п о д н е е но она-то этого не заметила. Масата решил не пялиться и даже об этом не заикаться. Светясь от гордости, девушка радостно хмыкнула. «Ты просто позволил мне наступить в ответ, да? Знаешь, мне ч т о т о д а т ь тебе д о л ж н ы н у спасибо». И приволокла ты меня сюда. Ради чего? Как раз сейчас этим я и занимаюсь. Усиленно пытаюсь понять, что же мне делать дальше. Да что за... Ой, заткнись! Это твоя вина. Я бы не пересла тебя сюда без какой-либо причины, понятно? Я д у м а л что с тобой будет драться, когда я попытаюсь на тебя наступить. Так что... перенесла тебя сюда в целях безопасности, чтобы я могла избить тебя до полусмерти и никому больше не навредив. И после этого я бы тебя просто растоптала. А, ну, план-то неплохой. А ты просто дал мне себя избить и всё испортил. Ну и чёрт с ним. Похоже, придётся вернуться к первоначальному плану. Философ прикрыл а глаза Будто наслаждаясь налетевшим порывом ветра. Ветерок такой приятный. Кстати, это мое любимое место. Кажется, я сказал уже. Меня это совершенно не волнует. А должно. Просто подумай. Только ты и я. В месте, которое я люблю. Мирный пейзаж. Отлично начало для важного разговора Да не пытайся под себя ситуацию постраивать Если хочешь что-то сказать, говори Давай уже к делу перейдем Ты в группу нашу хочешь вступить, я правильно понял? У тебя есть причина, по которой ты хочешь к нам вступить по всему Я прав? Ну, если прямо говори, т ь то... Ну, рассказывай историю Я выслушаю, давай, садись Масата похлопал по траве, и девушка недовольно повиновалась. Она села впритык к нему. «А «Э, тебе не кажется, что слишком близковато?» «В смысле? Ты сам у к а з а л сюда сесть!» Когда дистанция между ними снова стала комфортной, они продолжали разговор. Уставившись на город, где-то где вдали девушка начала. «Понимаешь?» Ты ведь уже прочёл моё досье, но мне кажется, что мне стоит представиться. Меня зовут Вайс, я философ. Моё главное оружие – это магический том, который я получила в качестве подарка за регистрацию. Он пассивно увеличивает магическую силу. Я могу использовать магию любого типа. Атакующую, целебную, магию поддержки. Ну, ты уже говорил, ну так как? <кхм> Спасибо, конечно, за вежливость. Я Масата, по большей части у меня профессия воин. Ну, точнее, п р о в е с и я называется герой. Но у меня есть меч, который хорошо убивает летающих монстров. Ну как тебе? М -м -м -м, герой? Как жалко. В смысле? Меня никто даже не спрашивал. Не надо про меня думать. И вообще, я так-то еще и игрок-тестер. И судя по тому, что у тебя тоже есть подарок за регистрацию, думаю, ты тоже. Угу. Mm -hmm. Я 15-летняя школьница-бета-тестер. У меня даже документы есть. Если хочешь, могу показать. По крайней мере, кому угодно могу подтвердить, что я из Японии. м mm. м Не, лучше не разбрасываться персональными данными. Ладно, хорошо, не буду. Разговор... Начала переходить в вполне нормальное русло. И девушка продолжила. Кажется, мне стоит спросить. Эм, что ты вообще знаешь о том, что сейчас происходит? Ты про что? Про то, что мы здесь оказались? Ну, меня вдруг забросило в эту игру и почему-то закинуло вместе со мной маму. как бы У меня, если честно, куча вопросов. Только ни контроль, ни мама на них вообще не отвечают. Окей. Тогда отвечу я. Вайс задержала в груди воздух и торжественно произнесла. Почему здесь оказалась твоя мама? Потому что это МММММО м, -м, -м, -м, -м, -м РПГ игра. И расшифровывается ролевая игра, п р и з н а н а я налаживать отношения между подростками и родителями ради всех мам и мамочек мира. Вот в чем причина. Да. Это была истинная природа игры, в к о т о р о й переместила Масата. Шокирующий секрет наконец-то был раскрыт. Впрочем, Перри не удивился. Ты чё надо м н о издеваешься? Я не думала. Вини идиотов, которые эту чушь придумали. Я тебе правду говорю, выслушай меня уже. Иначе я буду чередовать з а к л и н а н и е смерти и воскрешения, пока у меня просто мана не кончится тебя убивать и возражать столько раз, сколько мне захочется. Если последнее заклинание всегда будет воскрешающим, думаю, мне ничего не сделается. п р и ч е м ладно. Я обещала тебя выслушать. Окей, сделаю это. в а с немного успокоилась и продолжила своим торжествующим тоном. По задумке в игре, родители должны путешествовать вместе с детьми, чтобы с ними сближаться. Следовательно, родители и дети отправляются в мир, находясь в одной группе. И отправляются в п р и к л ю ч е н и я Ума не приложу, как они вообще создали подобную игру и пришли к такой задумке, н л одно знаю наверняка. Ну и что же это? Нельзя вернуться в свой мир, не выполнив условия победы. Чего? Серьезно? А мне об этом никто не сказал. То есть, что за условия? И это условие? Ты должен сблизиться со своей мамочкой. Хм. Увайс бешонно сплюнула. Масала также о щ у щ а л нечто подобное. А, стой, с т о т о й с т о В этом нет никакого смысла. То есть, как? И таким образом можно пройти игру, то есть, тот, кто придумывал. Он настоящий, сумасшедший, да... Да никто подобными играми не занимается. Знаю. Когда меня сюда з а т а щ и л а и мама мне сказала... Подобно я была удивлена, так что я даже чуть в обморок не грохнулась. Но знаешь, сопли были вообще повсюду. Черт, слушай. Ладно, держи себя в руках. Все хорошо. Да, я потом все вытерла. Масат решил поверить ей на слово. Не знаю там, насколько ты уже далеко пробрался с этим условием победы, но... Понимаешь? Продолжала Вайс. Для парня с о д и б о в ы м комплексом Это наверняка закончится быстро Я понятия не имею, о чём ты говоришь Понимаешь? Для человека, который не может выполнить Для человека, который просто не выносит свою мать Нет никакой надежды попасть обратно домой Остается лишь только застрять в игре Понимаешь? М -м как? «О, кое-какого философа!» м а с а т ы попал в точки, и в а с подтвердил а это коротким кивком. Она издала громкий вздох, который был подхвачен налетевшим порывом ветра. Я начала путешествовать со своей мамой. Но мы сильно поругались и разделились с тех пор я одна. Она худшая, то есть... Играть в игру со своим родителем совершенно невозможно! С какой стороны на это не посмотри! Да, согласен, поддерживаю. Я бы скорее подобным но ну, явно не с т а л заниматься. Но это значит, что мне отсюда никогда не выбраться. Я всего лишь бедная маленькая принцесса, т озадаченная в подобном мире. Ха. Принцесса. Знаешь, ясно, что никто никогда тебя за бедную маленькую принцессу не примет. Так, ну-ка, в лицо подобное мне не говорить. Боже, как... А а к же ты меня бесишь? Так зачем тебе в мою группу вступать? Так... Подожди! Ты думаешь, если мы выполним победные условия, то тебя в собой в реальный мир возьмём? Вас подтвердило осуждение парня с дьявольской ухмылкой. Она точно была в ополощении зла. Твоя мама милейшая женщина из всех, кого только видела. Так что я хотела бы сделать так. т о б ы н а стала и моей мамой. Выполнить это тупое т условие и вернуться домой. Вот в чем заключается мой план. Но для того, чтобы моя мама называла тебя дочерью, нужно, чтобы ты стала... Так... Стоп! Ты же не хочешь сказать... Вайс о б и р а е т с я выйти за Масата замуж, чтобы Мамака называла ее дочкой. Это что, не понарошку? Какое-то время девушка и парень смотрели друг на друга, а потом Вайс нервно вздохнула, вытащила свой огромный магический том и плашмя заехала им по лицу Масата. Удар гримуаром! Это физическая атака м а н г а которая оказывается довольно болезненной. Был нанесен значительный урон. Да не говори таких глупостей! Я не хочу этого! Она может м н е просто удочерить, чтобы мы были братом и сестрой, и только из всего! А-а-а, да, точно, отличный выбор, усыновление, да? Мне всё равно не нужна жена-магичка, которая лупит меня почём зря! Так, я бы не с т а л б ы х о д и т ь замуж а за мамка Люба! Ха. Да, я не мамка Люба! Да по к л я з ь т о могу. Это было очень важно. Масата было нужно, чтобы его поняли. Ну, ладно. Твой план я понял. Хорошо. Сказал он. Ну так возьми меня в группу. Я сделаю что угодно, чтобы заслужить симпатию твоей мамы. Я буду милейшей девушкой на свете. Я заставлю сделать ее своей дочуркой. Ну, ну пожалуйста. Так. значит, со мной ты темную сторону с в о й скрывать не будешь. Один такой факт способен серьезно насторожить. Парень не видел ни слова возможности, чтобы план Вайс не закончился провалом. К тому же, его беспокоила одна мысль. Эй, я могу кое-что спросить? Наверное, можешь. Один вопрос? Так что давай, не тяни. Хорошо, перехожу к делу. А ты точно не сможешь помириться со своей мамой? Как бы... Ну? Довольно простой вопрос. в а с поссорилась со своей мамой. Они разделились, поэтому она не может вернуться в реальный мир. Но им всего-то нужно лишь что помириться. Получается, кто-то из них должен попросить прощения. Просто сказать прости. Возможно, этого было бы достаточно. в о й с снова раздраженно вздохнула. Не могу. Никак и никогда. Мы с моей мамой ни за что не п о л а д и м Ну и не суй свой нос, не в свои дела. Тебя это не касается. м а с с а д решил остановиться на этом. Дальнейшие расспросы явно бы кончились очень плохо. Ну так что, в группу возьмешь? Возьмешь же, правда? Ты же не скажешь, что т о вроде «ну я должен сначала посоветоваться с мамочкой». Правда? Фу. Мерзость. В смысле? Я бы никогда такого не сказал. Ну, тогда решай поскорее. Ладно, посмотрим. На деле, Масата был не в восторге от плана Вайс. Но с точки зрения построения группы, Вайс Маг может использовать много заклинаний. Атакующая магия, лечебная магия поддержки. Она может быть действительно очень полезна. По многим причинам. Если смириться с её характером и не подвергать сомнениям человечность, она может стать очень даже неплохим дополнением в его-то группу. К тому же, играя в игру, неплохо иметь человека своего возраста для общения. Её отношение с собственной матерью – это лишь её проблемы. Если принимать этот факт и не ссовать свой нос куда не следует, то ответ очевиден. <с Obstvenile> <с jó> Ладно. Хорошо, иди с нами. Ты хотела, наверное, сказать, разумеется, мне нравится, что в моей группе будет настолько симпатичный философ. <хи -хи> а у вас отличный вкус, молодой человек. Хорошо, я великодушно приму ваше предложение, можете выражать благодарности мне? Чего? Это тебе-то так п р е д с т а в и л а всё? Ну, моим планом было удивить тебя, как эту группу набирал. Ну, ладно, это не важно, раз меня приняли, то исход приемлемый. не имею, почему-то вообще решила выдумать подобный план, но… <свы> ну, ладно, неважно. Итак… Масада протянула руку, чтобы подтвердить вступление в группу р у к о п о ж а т и я м л а с какое-то время смотрела на протянутую руку, а потом с очень смущенным выражением на лице протянула свою. И когда кончики пальцев их соприкоснулись, земля содрогнулась… Несколькими минутами ранее На втором этаже гильдии авантюристов, когда Масата вдруг исчез, несколько магов, призывающие магические круги, с л е д о в а л и стены и пол. Но все было тщетно. Ширасаки, ведущая поиски, покачала лишь только головой. Была вероятность, что найдут какие-то следы, возможно, но и их не обнаружили. Понимая, что это всего лишь вероятность, Шираса вздохнула и сказала. Прошу прощения. Соглашение о неразглашении не разрешает нам использовать систему, которая бы отслеживала положение действий игроков-тестеров. Мы не можем определить местоположение вашего сына и девушки той. Ой, вот как. Понимаю. Пожалуйста, простите за н е у д о б с т в о и спасибо за вашу помощь. м а г к и выходили, склоняя голову в извинениях. Мама-ка поклонилась им в ответ и тяжело вздохнула. Она беспомощно посмотрела на место, в котором еще несколько секунд назад был ее сыночек. Форта взволнованно стояла рядом. Она не была уверена, что ей делать, но ощущала, что мамка а испытывала грусть, хотя хотела хоть как-то подбодрить ее. Решимость была так очевидна, что мамка а даже ее приобняла. «Не беспокойся, с м а к у н о м будет все хорошо». «Конечно, я уверена, что будет, он ведь герой». Да, герой. Хоть его и обычные атаки бьют только по одной цели. Я уверена, что всё будет в порядке. Он, конечно, показался мне совершенно обычным, но, но он же м а с а т а Да, он мой сын, с ним всё будет хорошо. у в е р е н н о сказала мамака. И после чего она слегка задумалась. Ну, не знаю, конечно, как объяснить. Но у меня такое чувство, что может что-то произойдет, возможно, даже плохое. Что-то плохое? Думаете, на м а с а напал огромный монстр? Может быть, а может нет. Скорее всего, что-то для меня неприятное. Для вас, Мама-сам? Да. Что же это может быть? Что-то плохое для меня? О, знаю! Мама-ка погрустнела. «Если Макун забудет обо мне и сблизится с кем-то другим, для меня это точно будет неприятно, не правда ли?» «А... неприятно?» о м а к у отправился в п р и к л ю ч е н и е чтобы со мной сблизиться. Если он сблизится с кем-нибудь другим и забудет о своей мамочке, о т п р а в и в ш и с другим в приключения, мне будет очень грустно. Я разрыдаюсь». «А...» Думаю, если Мама-сана будет плакать, это будет плохо. Я не могу просто ждать. Нужно найти Маку на сию же секунду. Но как? Как найти Масата? Все это время Широсаки стояла задумчивым видом и наконец-то заявила. н о успех шансов мало, но есть одна вещь, которую мы можем попробовать. Правда? Скажите мне... Нет, проинформируйте меня. д «С радостью! Заявляю я, информа! Вспышка!» Широсаки щелкнула пальцем, и её глаза загорелись. «Она живёт ради информирования!» «Слушайте меня внимательно, мамака! Узы между детьми и родителями в этой игре означают просто всё! Для начала поверьте в них! Поверьте в свою связь с Масато!» «Я... Я уже верю!» «Теперь Порто...» «Передай Терра Димадре, священный меч земли, Мамака!» а х о р о ш о вот он!» Порта залезла в свой маленький б р и ч н ы й мешочек и достала оттуда Мамакин меч, который женщина передала ей в общий инвентарь группы. «Госпожа Мамака, подними т е меч над головой взовите к земле! К великой матери земли! Раз она мать, она ответит на ваш взов!» «П-правда?» «Да!» «Наверное». «Я поняла! Я поверю даже в «Наверное!»» Подняв меч над головой, Мамака произнесла свою молитву. «О, мать-земля! м Если ты тоже мать, то поймешь мои чувства. Я не хочу вставать ни на пути Масата, ни когда он заводит своих друзей. Они, конечно, важны, но мне бы хотелось, чтобы мой сын и я просто открыто общались». «Если ты понимаешь мои чувства, прошу тебя, покажи мне, где м а к у н Произнеся последние слова, Мамака опустила меч. И в ту же секунду за окном, где-то в д а л и к е раздался взрыв. И вдруг из земли в воздух поднялась колонна. Колонна вдруг перестала расти, и в ту же секунду с колонны сорвалось несколько силуэтов. Вращаясь, полетели в разные стороны. Они же оказались насильно разделены... О, а это Масада-сан. Вот то, что выписывают в воздухе пироэты, как акробат. Определенно, Масада-сан. Мой навык опознания работает так, что мои глаза не врут. О, действительно с р а б о т а л о Если честно, немного удивлена, но думаю, об этом стоит сообщить. Ой, божечки, а как он там оказался? Я будто бы ощутила, что одержала большую победу. Интересно, почему же это? Мамака устранила своего врага. Теперь, когда Мамака знает, где ее пропавший сын, она также получила навык «хватка мамы», безжалостно прерывающий развитие интересных ситуаций. «Если вам что-нибудь потребуется, только попросите, а теперь прошу прощения». Стражник отсулитовал тоже и выбежал, п о з в я к и в о я броней. Мамака слонила голову и повернулась к новой девушке. «То есть ты философ, Вайс, правильно?» Да, матушка? Я философ, и мое имя Вайс. Вайс стояла на одном колене, склонив голову. Понимаете, я связана пророчеством, которое было даровано мне королем духов, пришествующим по этому миру, и я обязана следовать за великим героем в его путешествии. Позвольте мне присоединиться к вашей группе. Нет. позвольте стать вашей дочерью. Я желаю быть лишь только с вами. Божечки, как же вежливо! Ну, вайс! Что такое, матушка? Не стоит себя принуждать говорить так вежливо. Я с л ы ш н о как ты кричала, что с тобой не так, так что я уверена, что ты умеешь разговаривать нормально. Нет, вы неправильно меня поняли. Матушка, так как я ф и л о с о в Многие люди думают, что я слишком чопорная и с т а р о м о д н а чтобы избежать этого, я изучила более грубую манеру речи. Изучила? Ой, а я не знала, что быть философом настолько трудно. Да, трудно, как вы сказали, раз в о всем убедились, матушка. с д е л а й т е ли б о отличного, воспитанного, чистоплодного, гениального и прекрасного философа своей новой дочерью? Ой, ну... Часть меня бы, конечно, хотела, но... Боюсь, это будет довольно непросто. А, почему же непросто? Ну, Вайс, ты ведь арестована. Вайс была с другой стороны металлической решетки. а и правда... а <смех> Вайс начала рыдать в своей камере. Они находились в тюрьме, расположенной под Катараном. Вытерев все слезы, Вайс была эталоном раскаяния. Прошло несколько секунд. Она с х в а т и л а за решетку и з я р о с т ь начала ее раскачивать, з а о р а ф на Масата. с В этом смысла нет! Ты же с а с е н да? Какого черта меня арестовали? А, ну, кажется, осудили за попытку ПК о а моего персонажа. Ха? И когда? ПК? Это убийство игрока, в данном случае... Можно считать попытка убийства, другими словами Вайс осуждали за тяжкое преступление. Все ведь, как я сказал, господи Широсаки. Да, записи показывают, что атака Вайс опустила значение здоровья Масата до критической отметки. Масата ведь все еще первого уровня, к тому же, защитной экипировки на нем нет. Так что даже физатака могла с а д и т для него в фатальной... Именно. И что? Удар книги-то вспомнила? Тот удар?! «Подожди, мы ведь друг другу руки пожали! Ты меня в группу пригласил! Это было очень даже мило, но вы ведь не могли сказать, например, что д а л бы дружеским или просто вытащить меня отсюда? Тебе ведь нетрудно, да?» «Я бы хотел, конечно, сказать, но...» Несчастный случай, вызванный мамой, прервал их до того, как соглашение было заключено. Масал действительно собирался принять Вайз в группу, но никто из них не видел в другого врага. Они бы без проблем смогли сделать так, как говорила Вайз, но вот выражение появилось с другой стороны. Мамака захотела поговорить. Вайз, сладкая, ты не возражаешь? Чё надо? Ой, я имела ввиду... Ч -ч -ч -ч -ч Чего вы хотите, матушка-мамака? Я слышала от Масата о твоём плане, и как бы сказать... Тебе лучше не выдумывать такие странные вещи, а пойти и помириться со своей мамочкой. Это невозможно! Не надо так говорить, ладно? Почему бы тебе хотя бы об этом не задуматься? Я сказала нет! Ни за что! Я никогда не наложу отношения с этой... ужасной женщиной! Я лучше уничтожу мир! чем пойду с ней мириться. Погоди. Разве обычно говорится, не лучше ли я умру? А? Мне-то с чего умирать? Это означает, что она победила, к чёрту это! Я переживу её. Я воплощу план в жизни, что бы то ни стало. Девушка стала похожа на злодея под конец своей речи. Твоя воля жизни... Достойно уважения. Разбрасываться своей жизнью только потому, что случилась пара неприятностей, это действительно постыдно. Знаю. Вот ничего со мной не поделаете. У меня сильное убеждение. Я не могу рядом со своей матерью вообще находиться, поэтому... Слушайте, я отброшу все свои замыслы, я скажу прямо. Я хочу быть вашей дочерью, пожалуйста, разрешите мне. Вайс сложила руки вместе и склонила голову. Японские философы прекрасно знакомы с японским языком тела, но Мамака, даже став новоизбранной, не приняла эту молитву. Нет, я не могу сделать тебя своей дочерью, Вайс. Почему бы нам просто... Ну, я буду рада, когда ты к нам присоединишься, к нашей группе, и отправишься с нами в п р и к л ю ч е н и е х А? Ч-ч-чего? Зачем это, мам? Чего? м а к у н а ты не понял? Я даже представить не могу. Ты хочешь взять её с нами? Набрести где-нибудь по пути на её маму? Сунуть прям под нос её и всё! И помочь им поладить. Я правильно рассуждаю? Всё в точности, как ты и сказал. Яблочко от яблоньки. Мы же думаем одинаково. Стоп. ч е г о Нет, я не это хотел сказать. Ч-чего? э нет. Если вы замышляете чего-то подобное, я отказываюсь. В группу не вступлю. Ох, какая жалость. Похоже, стоит сказать до свидания. Желаю спал а насладиться своим наказанием за попытку ПК. Пока-пока, Вайс. Кстати, в испытательных целях наказания основаны на законах реального мира, так что в камере ты будешь сидеть следующие 15 лет. ч е г о ТАК д о л г о Согласно Японскому уголовному кодексу, наказание на нанесение тяжких телесных повреждений – 15 лет тюрьмы. Если Вайс хотела избежать подобного, У неё был лишь один вариант. л а д н Я согласна. Я просто пытаюсь помочь. Сказала мама с материнской улыбкой на молодом лице. Я не собираюсь приказывать тебе или принуждать тебя извиняться перед мамочкой. Мы договорились? Это не как... Вайс п р о д о л ж а л тянуть и сомневаться. Ей казалось, нужен небольшой толчок и еще один, поэтому... у п о с л у ш и Вайс», — сказал Масада. «Да чего тебе!» «Твоя безумная магия может нас очень сильно выручить». «С подобной точки зрения...» я о А ты уже умоляешь меня о помощи. <смех> ну раз так, то... Ладно, хорошо. Я ведь не отказываюсь. Я вступлю в вашу группу. <смех> Боже. Ну ладно. р а з что сработало. Он всего лишь забросил наживку, а девушка клюнула. В итоге Философ Вайс присоединилась к группе. Получив пополнение в лице Вайс, группа Массата покинула тюрьму. Они пошли по городу, о м ы в а я его оранжевым светом заходящего солнца. О, да, конечно, отличается от моего плана, но как такое вообще случилось? Чего? Философ, а не часто ли ты строишь планы? А т е б е ведь даже не пытаются их выполнить. А ты вообще заткнись! Бесполезный героишка, сам ничего решить не можешь. Да и силёнок у твоей мамочки явно побольше, чем у тебя будет, в конце концов. Я даже в группу вступила только потому, что она-то согласилась. Ты ведь даже пальцем о палец не ударил. Так, ну-ка, не выкладывай это напрямую, это больно. И всё же она всё время на меня давит. Согласен, я должен, правда, проявлять себя. Но я этого не сделал. к Не волнуйся, Маккун, я просто знала, что ты чувствуешь, и все высказала немного раньше. Мы ведь с тобой думаем одинаково. Группа шла, проводя время в разговорах, пока Шираса неожиданно не остановилась. м Чё-то случилось? Приношу свои извинения, но я должна вас покинуть. Мне нужно отчитаться о прогрессе с е м ь и о г о суки, а также Порти и Вайс. Ох, божечки, вы работаете в такое позднее время... Какая с е р ь е з н о у вас работа. Да, это очень выматывает, но... Меня всегда поддерживают дома. Что же, для начала Вайс и Порта слушайте внимательно. Я обязана вам кое-что сказать. Чего? Не нужны н е очередные нотации? Полыхнула Вайс. Да, вам что-то нужно? Спросила Порта, внимательно глядя на женщину. Два человека... Две противоположности. Я уверена. Вы знаете об этом даже без напоминания. Сказала ш а р а с а Но то, что вы были выбраны бета-тестерами, что б ы сейчас в этом мире, это привилегия. Не забывайте об этом. Не забуду. Да, да, я поняла уже. Хорошо, хорошо. Особенно касается тебя, т Вайс. Наблюдая, как м а с с а т ы е Мамака ведут себя, использую это, чтобы исправить свои собственные отношения. Поняла? Я как раз таки не хочу этого. Я никогда не стану ближе т ы глупой. Ты что-то сказала? А, нет, мэм, я буду стараться. Если честно, не в е р и т с что д о хотя бы что-то поняла из того, что я сказала, но тратить время я не собираюсь. Так что теперь, надеюсь, вы меня простите. До свидания. Даже не попытавшись к р ы т свои настоящие чувства Широсаки, их оставила. Её провожали ошеломлённые взгляды. Честно, ну, она как-то не всегда к месту. Она определённо нечто. Это я уж наверняка могу сказать. А теперь... И? Что дальше по плану-то? Ну, уже вечер, так что... Наверное, нужно поужинать. Ой, а где? Как где? На н а ш а к у х н я Мам, мы ведь в игре. Тут нет кухни. Ой, точно ведь. А я совсем забыла про все эти приключенческие дела. Мама-ка быстро проверила гайд и посветлела, будто бы на нее сошло озарение. Тогда в таверне. Там я давно уже на ночевках не о с т а в а л о с ь Я прям в предвкушении. Мамуль, как-то не уверен, что ночевка это подходящее и уместное слово, но нам и правда нужно подыскать ночлег. Интересно, а что такие за т о в е р н ы Кажется, я могла бы полениться немножко с ужином, но определенно хотела бы сделать завтрак. А мы не можем просто поесть еды с таверны на ужин и завтрак и... Уйти куда-нибудь, проще ведь будет. э нет, нет, нет, нет, я тут немножко отступлю, мы же в игре. Готовить это обязанность мамы. Ты заслуживаешь трехразовое питание домашнее. Так что, не рыпайся и сиди, кушай. Занимаясь готовкой самостоятельно, мамака следит за балансом питания. Самый настоящий вызов любой домохозяйки. И в этом плане мамака всегда во всеоружии. Ох, то есть, нужно искать место для кухни. Там, где можно будет использовать. Ну, задание, конечно, непростое, но положитесь на меня. Я герой. Время показывать, наконец, и свои лидерские способности и привести группу в лучшую таверну. Простите, мама, но я знаю подходящую таверну. Я довольно долго ж и л у в этом городе, так что очень многое узнала. н е д а л е к у есть таверна, в которой продают прекрасные ужины и позволяют использовать кухню для завтраков. Ой, так здорово! Спасибо, порточка! Я знала, что на тебя можно положиться. То есть наш герой снова бесполезен? Какое жалкое зрелище. Но я все равно не сдамся. В следующий раз я... я точно все буду заправлять. Асата уставился в ночное небо, поклявшись сиять, как вечерние звезды, ярче, чем что-либо на свете. А еще он упорно пытался не заплакать. А, только в гостинице, о которой я говорю, там комната только на двоих. А как мы поделимся? А ведь точно, кто с кем разделит комнату. И кто с кем будет проводить ночь. Поскольку в группе три персонажа женского пола и один мужского, э т о проблема заслуживающая реальных размышлений. Как по мне, так все очевидно. Маккун останется со с м о е й мамочкой. Не так ли? Да, ты чего, с м е р т и м о й хочешь что ли? Да быстрее ад замерзнет. Ну тогда в комнате с мамкой буду спать я. Я буду примерно дочери перетяну я на свою сторону. Я даже заклинанием очарования воспользуюсь. <схи> Из-за смеха на мини-демона смахиваешь, честно. А вот я не против поделить комнату вместе с Вайс. Но это будет значить... Если мамка а и Вайс б у д у спать в одной комнате, в другой будут Порта и Масата. Ой, подобное вызывает у меня беспокойство. Макун очень хищно смотрит на Порта, Порточка, ну... Я постараюсь быть очень п о л е з н о н а с а т а к о н у Можете просить меня о чем угодно. Я для вас все сделаю. Она такая. Это может привести к множеству непредвиденных ситуаций. Да ладно тебе, мамочка. Твой сын идеальный джентльмен. Но дело не в том, что я не доверяю Макуну. То есть я знаю, что ты не станешь нападать на милую беззащитную девушку, спящую неподалеку от тебя. Мам... Ты же не хочешь сказать. Понимаешь, случайности иногда случаются. Вот что я хочу сказать. Мамака подошла к Порте и крепко её отняла. Ты будешь в одной кровати со мной, Порта. Можем спать в одной кроватке, ладненько? Ладно, это мне нравится. Раз мамака и Порта будут в одной комнате, значит... э Значит... Стоп, значит... м а с а т ы Вай замерли, уставившись друг на друга. Нам, Нам придется, придется спать в, в, одной, в одной комнате! комнате.